Залюбовался ими поросенок. Вы только посмотрите, как они летят! Так близко от солнца, что просто удивительно, как они до сих пор не обожгли себе крылья. А потом орлы совсем пропали из виду. И уже была ночь, когда их огромные крылья снова зашумели, над кораблем. Мы облетели все моря и все земли, сказали орлы. Мы заглянули на все острова и во все города. Но рыбака с рыжими волосами и татуированным якорем на плече нигде нет. Одну из улиц Гибралтара мы увидели на мостовой рядом со входом в лавочку пучок рыжих волос, но это оказался клок лисьего меха. Нигде ни на суше, ни на море нам не удалось даже напасть на след дяди этого мальчика. Раз уж мы не нашли его, то и никому другому Это будет не под силу. Прости нас, доктор Дулитл. Мы сделали все, что могли. Больше не может никто. Четыре огромные птицы расправили четыре пары огромных крыльев и улетели в свои гнезда Цветы в высоких недоступных скалах. Ума не приложу, что делать! – прокрякала утка, когда орлы улетели. Мальчик еще слишком мал, чтобы остаться с нами и скитаться по белосвету. Бросить его одного мы тоже не можем. Человеческие детеныши совсем не похожи на утят. За ними нужен глаз да глаз. Растут и взрослеют они. Ой, как медленно. Ах, как жаль, что с нами нет Чичи. Она уж точно нашла бы рыбака даже под землей. Милые наши Чичи, как там тебе живется в Африке? Была бы с нами поле... Умешалась белая мышь. Она бы в миг что-нибудь придумала. Помните, как ловко она дважды освободила нас из тюрьмы Черного Короля? Как хотите, сказала Скали. Но что-то мне не очень верится, что человек может исчезнуть без следа. Что-то тут не так. Не спорю, не спорю, у орлов зрение острое, птицы они смелые, но почему же тогда они не нашли рыбака? И почему это никто не может сделать больше, чем они? По-моему, они просто зазнайки, точь-в-точь, -точь, как соседский бульдог в подлебе. Если они говорят, что не видели рыбака, то это значит только то, что его нет там, где они побывали. А нам ни к чему знать, где его нет. Надо знать, где он есть. К чему болтать попусту, осадил его хрюки. Ругать других — дело нехитрое. Куда труднее обойти весь свет и все же найти человека. Может быть, рыбак так боялся за жизнь племянника, что его волосы посидели, и только поэтому орлы не нашли его. Не хвастайся зря, Оскали, ты не сможешь сделать даже того, что сделали орлы. — В самом деле, — обиделся пес, — ты уж прости меня, хрюки, но ты годишься только на ветчину. Погоди, я тебе докажу, на что способен. Оскали направился к доктору и сказал, — спроси у мальчика. Нет ли у него в карманах какой-нибудь вещи, которая раньше принадлежала его дяде?»